Глава восьмая. В 20 минут я таки уложилась, конечно же, благодаря Ивану Аркадьевичу, который любезно дал служебную машину, хотя, может быть, и потому, что на этой машине ехала домой лично главбух, и нам оказалось по пути. Но, как бы там ни было, на лекцию я успела, и теперь рваными перебежками двигалась между голубых елей, ибо нет преград для жаждущего знания человека на пути к вожделенной лекции о чесотке. Наконец, случайно спугнув по пути какого-то кота, я ввалилась в заветный вестибюль. Грудь ходила ходуном, легкие вываливались в попытке ухватить хоть молекулу кислорода. Лидочкина физической форма была категорически не очень. Дежурная старушка торопливо указала мне направление. Ворвавшись в актовый зал, я прохрипела «извините» и плюхнулась на стул в заднем ряду. Алчущего расширить кругозор народу было не густо: две мрачные женщины предпенсионного возраста, читающие книгу Тощая девица с желтым лицом, и два мужика, которые азартно резались в шахматы, прямо на украшенные самодельными бумажными флажками, сцене. Увидев меня, один из них, очевидно, сам товарищ Громадушкин, тучный, с зачесанными назад редкими волосиками, со вздохом бросил ферзя и встал за трибуной. Достав стопку мятых перфокарт, он равнодушно скользнул по мне взглядом и зубубнил. «Итак, наконец мы все собрались. Товарищи, сегодня мы познакомимся с симптомами чесотки». В общем, если в двух словах, то из бесконечного монолога я определила у себя все шесть типов чесотки, включая норвежскую. Глянув на зал, я поняла, что такая я не одна. К концу лекции яростно чесались все, особенно желтолицая девица. Кстати, как оказалось, причины желтолицости Люси, именно так ее звали, да нельзя проста. Однажды она вычитала в каком-то журнале, то ли работницы, то ли крестьянка, что каждая советская женщина должна тщательно ухаживать за собой, желательно народными методами. Данная идея настолько запала в Люсин мозг, что с этого момента она перечитала всю доступную литературу и в результате вывела для себя идеальную диету, согласно которой стала есть лишь деревенские сырые яйца, которые дают цвет лица, и тертую сырую морковку, которая также значительно все улучшает. Через три месяца Люся посадила печень, почки и еще кучу всего, а цвет лица от морковных каротинов стал ярко-желтым. С тех пор после длительного лечения Люся раз в полгода проходит курс реабилитации в нашем профилактории. Эту душераздирающую на весьма поучительную историю поведала мне Евдокия Петровна, которая проходила вечерние процедуры вместе со мной. И вот зачем все это? осуждающе покачала неопрятно сидеющей головой она, подытожив свой обличительный монолог. «Наши предки жили без всех этих диет, проживем и мы». Я промолчала, но Евдокия Петровна не обратила на это внимания и продолжила развивать тему. Моя вот бабушка ходила басая до первых заморозков, и ничего, и замуж вышла, и десятерых детей родила. А теперь чуть что, все поголовно волосы красят, по курортам ездят, работать так, как мы работали, никто не хочет, и разводятся сразу после свадьбы, прошмандовки. Я покраснела и снимать берет передумала». Зато на работу утром я явилась окрыленная, пока все складывается как нельзя лучше. И доклад я сделала очень даже неплохой, и начальство угодило, и крыши над головой на ближайшее время есть, а с квартирой, даст бог, все решится. Осталось найти способ повысить благосостояние, и можно начинать петь оды Брежневу и изобретать автомат». Хихикнув, я вошла в залитый весенним солнышком кабинет и включила кипятильничек. Диета диеты, но вот крепкого чаю попить мне никто не запретит. Та бледноватая жижица, что дают в столовке профилакторию, чаем имеет право называться лишь аллегорически, а мне хотелось вздребезнуться. Пока чай со слоном заваривался, я вытащила лист пищей бумаги и крепко задумалась, уставившись на сероватую поверхность. Нужно правильно спланировать дальнейшие действия. Личный бренд служащего — основа для эффективной карьеры. Итак, что мы имеем на данный момент? Но додумать мысль мне помешали. Галка из соседнего отдела сообщила, что ко мне пришли и ждут на проходной». Удивляясь, кто это мог с самого утра прийти к Лидочке, неужто опять демоническая женщина, и досадуя, что чай теперь придется пить холодным, да, неудачка-постигушка, я поплелась к выходу. Пока шла по коридору, передумала тысячу разных вариантов, но реальность превзошла ожидания. На проходной, тадам, стоял мой практически бывший супруг Горшков. От неожиданности я чуть не превратилась в статую жены Лота. Очевидно, какой-то такой реакции он и ожидал, так как ухмыльнулся с видом героя-победителя. «Ну да фиг с ним. Меня все эти позиционные поединки, тем более с ним, волнуют мало. Поэтому я никак не показала, что меня его ухмылка задела и выжидающе уставилась на него». «Смотрю, ты неплохо устроилась, Лидия», — растянув в фальшивой улыбке губы, сказал Горшков, явно оценив мое новое платье и импортные лоферы. А я порадовалась, что не надела сегодня его рубашку». «Спасибо, стараюсь», — вернула улыбку я. «Неужели не скучаешь?» «В смысле?» — не поняла я. «За мной, за нашей семьей, укоризненно вздохнул Горшков. «Ты так легко и просто разрушила нашу семью, нашу жизнь, Лидия. И я хотел спросить, ты помнишь, как мы любили?» «Так, стоп», — прервала я. Знаем, приходили. Сейчас начнутся сопли, стенания, а мне банально неохота тратить время и нервы. Горшков, ты женился на деревенской малообразованной дурочке, точнее на моей квартире, разве из-за великой любви? Сам ты веришь в то, что говоришь? Ты заставил обслуживать тебя, оплачивать твою одежду, продукты, жилье и тебе, и сестре. Опять все из-за любви. А когда дурочка вдруг взбрыкнула, сразу выгнал. «Я не выгонял», — возмутился Горшков. «Ты сама ушла». «Ну да, не выгонял», — усмехнулась я. «В комнате остался ты с мамочкой, в моей квартире Ольга. А вот о том, куда пойду ночевать я, ты подумал? И о том, что я на полу в кухне спала, ты прекрасно знал, но тебе было пофиг. И где я жила эти дни, на какие шиши ела, тебе тоже глубоко плевать. Но внезапно, невзирая на все это, ты являешься с целью сообщить, что я разрушила семью, и вспоминаешь о любви. Отсюда вопрос. «Тебе чего от меня надо, Горшков? Только правду говори!» Но мать же предлагала тебе спать на раскладушке, а мне на полу...» «Горшков!» — я начала закипать. «Не Юли! Ты на вопрос не ответил!» «Лидия!» — замямлил он. «Горшков! Что ты хочешь?» «Давай начнем все заново, Лидия. Мы же любили друг друга. Нам было хорошо вместе». Он внезапно упал на колени и схватил мою руку своими потными ладошками. — Горшков, к чему это все? Какое любилие! Ты же женился на мне, чтобы отжать квартиру. Лидия, то есть я, была у тебя служанкой. И ты о любви говоришь? Что, Валера, так прижала? — Но мы же взрослые люди. Зачем ты утрируешь все, Лидия? Горшков поднялся с колен и брезгливо стряхнул соринку с брюк. Я же протягиваю тебе руку помощи. Сама подумай, быть замужней и быть разведёнкой — две большие разницы. Люди тебя не поймут, и родителям твоим будет стыдно. Тебя же в гости перестанут приглашать, Лидия. Ты этого хочешь. Горшков, ты сейчас вот зачем сюда пришёл? Потрепать мне нервы? На что ты рассчитываешь? Что я увижу тебя, забуду все обиды и с рыданиями счастья, брошусь на твою грудь? — Нет, Лидия, я просто думал, много думал и понял, что был неправ по отношению к тебе. — В общем, Горшков, иди-ка ты отсюда, — скривилась я. — И потерпи, осталось совсем немного, и нас разведут. А пока не теряй времени, ищи себе другую дуру и гоняй ее крахмалить тебе каждый день рубашки. А я и так проживу. Но свободе. Горшков ничего не ответил. Зло сверкнул глазами. «И, кстати, с твоей стороны было бы любезно вернуть мне мою квартиру», — напомнила я. «Вот, значит, ты как», — мрачно процедил Горшков. «Ладно, я все понял. Но ты еще пожалеешь, Лидия, обещаю». Он круто развернулся и ушел, не оглядываясь. «Вот не ходите девки замуж, иначе может случиться какой-нибудь Горшков». Я вернулась в кабинет, до да раздраженные, Плеснула остывшего чая в кружку и задумалась. Видимо, что-то не складывается у Горшковых с моей квартирой, раз он решил помириться. Вполне может быть, что Иван Аркадьевич начал процесс возвращения квартиры мне, хотя вроде рановато ещё. Скорее всего, там что-то не срослось с документами. Значит, нужно сегодня-завтра сходить, найти ЖЭК и проверить домовую книгу. Я открыла паспорт и посмотрела — Место прописки у Лидочки было улица 40 лет октября, дом 3. Очевидно, это и есть то общежитие Строймаша, о котором говорила Лидочкина свекровь. Но вот что странно, серпасто-молоткастый паспорт был совсем новый, выдан 19 декабря 1979 года. А где тогда старый? Потеряла или подменили? Эх, хорошо тем, попаданцам, у которых сохраняется память предыдущего хозяина. А некоторым так везет, что еще и магию какую-нибудь дают или нейрусеть. Вот бы было хорошо метнуть файербол Горшкову прямо в лоб и его мамочке. Но, к сожалению, не могу. Поэтому приходится с нуля распутывать эту мутную историю. Я вздохнула и вернулась к холодному чаю. Сделала глоток, а ведь неплохо. Хотя остывший он был крепким и терпко-ароматным. В наше время даже дорогие сорта чая не такие. И вообще вся еда здесь обалденно вкусная. Вот хотя бы ради такой еды и стоило попасть обратно в СССР». Я хмыкнула. Вторые сутки на диете, и уже все мысли исключительно о еде. Через неделю сожру свой стол. Я опять вернулась к планированию и опять не вышла. В дверь заглянула Аллочка и велела идти к Ивану Аркадьевичу «Срочно!». Гадая, что понадобилось большому человеку с самого утра, ведь вчера мы все детально обсудили, я пошла в полуподвальчик. Иван Аркадьевич был не в духе. Ознакомьтесь. Он раздраженно махнул рукой на мое приветствие и придвинул машинописный лист ко мне. Я вчиталась. Жалобы, Сообщаем о фактах выпиющего безобразия и циничного мошенничества со стороны служащей депо рельсы Горшковой Лидии Степановны, и просим принять соответствующие меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Лидия Степановна Горшкова, 1950 года рождения, прописанная по улице Ворошилова, 1421, постоянно проживающая в переулке Механизаторов, 8-2, обманным путем завладела квартирой на улице Ворошилова, 1421. В данной квартире проживает гражданка Горшкова О. Ю. с малолетним ребенком на руках. которую Горшкова ЛС из корыстных побуждений угрожает расправой выгоняет на улицу с целью завладеть ее имуществом. Просим разобраться, иначе придется в судебном порядке выписывать Горшкову ЛС из квартиры, что негативно скажется на репутации депо «Монорельс» и его руководства. Горшкова ЛС является склочным и лживым человеком, что плохо влияет на рабочие отношения в коллективе. Кроме махинаций с жильем, Горшкова ЛС в рабочее время занимается спекуляциями импортных товаров. А также пропагандирует антисоветские лженаучные призывы через стенгазету, что дискредитирует образ советского работника. Просим принять соответствующие меры. Подпись «Неравнодушные граждане». «Что скажете, Лидия Степановна?» — поинтересовался Иван Аркадьевич, когда я дочитала. «Я ж подзависла. В моем времени мы давно отвыкли от такого. Подставы у нас стали тоньше и замысловатее. Пришлось напомнить себе, что я теперь живу в СССР, и здесь так бывает». «А что тут сказать?» — пожала плечами я. «У меня один ответ. Но здесь, в этом кабинете, нецензурные слова. Вряд ли уместны». Иван Аркадьевич хмыкнул и забарабанил пальцами по столу. «Ну и как мне на это реагировать? Сообщить в органы? Уволить вас? Начать расследование и устроить товарищеский суд?» Он все больше и больше закипал и не заметил, как машинально перешел на «ты». «Ты же понимаешь, что по головке нас за это не погладят в любом случае, тем более засветили тебя перед комиссией». Я промолчала, давая ему время спустить пар». «И как мне потом объяснять «там»?» — слово «там» Иван Аркадьевич выделил. Почему внезапно наш подающий надежды молодой рационализатор оказался по уши в говнище? Махинации с квартирами, скандал с матерью-одиночкой, спекуляции на работе. Как нам объяснять, почему мы не уследили не провели работу, а?» Иван Аркадьевич так шарахнул кулаком по столу, что крышечка на графине с водой испуганно дзенькнула. «Да ты хоть понимаешь, что теперь начнется, твою мать!» Иван Аркадьевич поднял налитые кровью глаза. «Что молчишь?» «А я ничего не помню, Иван Аркадьевич», — ответила я. «У меня вся моя прошлая жизнь как в тумане. Только последние недели, ясно. Не знаю, почему так. То ли опоели они меня, то ли амнезия какая. Понимаете, я совсем ничего не помню. Ни как я замуж из-за этого придурка Горшкова вышла, Никто я такая и откуда». Иван Аркадьевич как-то странно на меня взглянул и раздраженно дернул плечом. «Поэтому все, что в письме, может быть и правда, и враньём. Мне кажется, я вляпалась в какую-то мутную историю, и вряд ли у меня хватило бы ума провернуть такую спекуляцию. Тем более квартира и так моя, тетка моя. Так зачем мне было выходить замуж, чтобы отдать квартиру каким-то третьим лицам, пусть даже эта мать-одиночка?» Иван Аркадьевич вздернул бровь. «Предположим, я вам поверил». Нахмурился он, снова перейдя на «вы», и я поняла, что гроза, если еще не миновала, то уже не так близко. «А что с квартирой делать? Вы где прописаны, товарищ Горшкова?» «В том-то и дело, что, согласно паспорту, в каком-то общежитии, — ответила я, «Ну, — но паспорт новый, всего пару месяцев ему, а куда старый делся, непонятно». Я показала развернутый паспорт Ивану Аркадьевичу и взмолилась. «Иван Аркадьевич, я хочу завтра отпроситься на часик и сбегать в ЖЭК, глянуть дымовую книгу. Что-то слишком мутно это все. Сейчас можете идти». Все еще продолжал хмуриться большой начальник. «Но щука...» «Не щука, а Капитолина Сидоровна», — рассердился Иван Аркадьевич. «Скажите ей, что я разрешил». Я благодарно кивнула. «Потом зайдете ко мне и все расскажете. Надо принимать меры». «Хорошо, спасибо», — благодарно улыбнулась я. «Можно идти?» «Нет, секунду», — опять нахмурил брови Иван Аркадьевич. А «Почему это неравнодушные товарищи пишут о спекуляции с мылом?» «Понятия не имею», — сделала квадратные глаза я. «Однажды мы поссорились с одной подругой-коллегой, и в знак примирения я подарила ей брусочек модного мыла. Она постеснялась брать из-за того, что дефицитное, а я ей сказала, что у меня еще много. Но чтобы она подарок приняла и не чувствовала себя смущенной». А коллеги, как увидели, сразу же прицепились, чтобы я им продала, раз у меня много. Я не смогла их отшить, поэтому задрала цену до небес. Они, конечно, пофыркали, но отстали. А иначе как? Вы же наших баб знаете. Иван Аркадьевич кивнул. Наших баб он знал прекрасно. Потом еще Валентина Акимовна из бухгалтерии прибегала, требовала чуть ли не подарить ей это мыло. Еле отделалась от нее. Видимо, кто-то еще эту тему обсуждал. Вот наш анонимщик собрал все слухи и в анонимке все написал. Единственное, что не пойму, как один человек смог собрать компромат моей рабочей и личной жизни? Кто это? Я замолчала. Иван Аркадьевич сидел с задумчивым видом и машинально черкал стрелочки и кружочки в блокноте. Когда на листке уже не осталось свободного места от коляк, он очнулся и поднял на меня сердитые глаза. «Ну ладно, идите», — отпустил меня он. «А что с анонимкой?» — не удержалась я. «Пусть у меня полежит», — махнул рукой Иван Аркадьевич. «Пока так». К щуке я идти портить нервы не рискнула, поэтому через галку передала, что Иван Аркадьевич меня ненадолго отпустил. Галка чуть не лопнула от любопытства, но я ей не призналась, куда и зачем иду. «Говорят, ты такую речь вчера толканула, Горшкова, — решила поддеть меня она. «Ты у нас теперь молодой рационализатор, оказывается?» «Будешь теперь деньгу за патенты лопатой грести, в Пицунду загорать ездить?» «Не мелочись, Галя», — хмыкнула я. «В Пицунду пусть другие ездят, а лично я вот на золотые пески в Болгарию хочу смотаться». Оставив Галку с выпученными глазами переваривать информацию, я вышла на улицу, ругая себя за длинный язык. Здесь весна развернулась вовсю. На деревьях проклюнулись почки, одуряюще вкусно запахло клейкой и молодой зеленью. А солнце так вообще сошло с ума, заливая слепительным светом все вокруг. Широкий проспект, серьезного милиционера возле будки, стойку обеспеченных голубей. Два мелких пацана-пионера-стремглав вылетели из дверей магазинчика «Союз печать» и помчались по дорожке. Тот, который бежал сзади, вихрастый, и звонко-звонко закричал, перекрикивая отдаленный гудок трамвая. «Петька, у меня зато календарик, сну погоди, давай меняться!» Стало жарковато, и я расстегнула пальто. Скоро сниму это ужас и надеюсь навсегда. А с другой стороны, в берете тоже уже жарко. Нужно что-то решать с отросшими корнями волос. Срочно! На доске почёта я немного поразглядывала фото женщин дарниц социалистического труда. Хорошие открытые лица, приятные улыбки. Но прически мне не понравились. У всех либо химические завивки, как у Лидочки, либо башни из волос. Нужно срочно менять моду. Башню на голове я морально не переживу. Отметив для себя еще одну первоочередную задачу, я перепрыгнула лужу и чуть не пропустила нужный поворот, заглядевшись на лобастого серьезного карапуза, который сосредоточенно лупил палочками в игрушечный барабан и никак не слушался бабушку, которая тихо уговаривала его идти домой кушать котлетки. Старое двухэтажное здание Жека, к которому относилась и улица Ворошилова, находилось в заброшенном тупичке среди таких же старых тополей, аккуратно побеленных известью. От окружающего мира оно отделилось широкой полосой будущих цветников, размеченных квадратно-гнездовым способом колышками с натянутой бечевкой. На свежевскопанной почвой с укоризненным жужжанием метался ранний шмель. Легко взбежав по вытертым ступеням, я попала в пропахший старыми бумагами и сыростью полумрак, откуда-то из подвала нудно и пронзительно визжала циркулярная пила. Здесь было много дверей, они то открывались, то закрывались, то хлопали, какие-то люди бесконечно входили и выходили, кто-то смеялся, за стеной гудели сердитые голоса, стучали пишущие машинки. В длинном-длинном полутемном коридоре на продавленных фанерных стульях сидели клиенты и скучали или вяло переругивались из-за очередности. По сравнению с улицей, здесь было холодновато, и я застегнулась. Нужный кабинет нашла более-менее быстро. Возле него насмерть монументально устроилась группа ожидающих граждан. На меня глянули хмуро и подозрительно. Пока я пыталась после солнечной улицы рассмотреть табличку, один с простым, прощевато-носатым лицом, причем нос был гораздо красивее всего остального, раздраженно сказал. «Вы будете затем тем, вон, товарищем!» и указал на жующего детка в клетчатом картузе в конце очереди. «Товарищи!» «Я из монорельса», — строго отчеканила я и толкнула дверь кабинета. Народ притих, никто не возмутился. Сработало. За огромными дореволюционными столами сидели две женщины. Одна молодая, крашеная блондинка, равнодушно расчерчивала длинные листы под линейку, а вторая, сильно постарше, похожая на очень толстую серую мышь в очках, увлеченно рассказывала. Потому я и говорю, чтобы тесто было вкуснее, нужно яйца хорошо растереть с сахаром и добавить ванильку. Судя по габаритам мыши, выпечкой она занималась регулярно. Лидочка на ее фоне была дюймовочкой. «Добрый день», — обозначила свое присутствие я. «У нас технический перерыв», — сердито буркнула мышь и отвернулась, изображая крайне занятого человека. Крашенная блондинка вообще не ответила и продолжала вяло чертить линии. «Товарищи, я из Монорельса!» — сурово сообщила я. «Ну а что, один раз прокатила, вдруг еще раз прокатит!» и бегло продемонстрировала раскрытое удостоверение депо Монорельс. «Я вас не задержу. Где можно посмотреть домовую книгу по улице Ворошилова?» «Зачем вам?» — опять буркнула мышь. «Посмотреть, я же сказала!» — отчеканила я. «На каком основании?» — тоскливым голосом спросила мышь. «А для просмотра домовой книги обязательно нужно основание?» Подчеркнуто вежливо удивилась я. «Если без основания никак, то я могу устроить. Ордер подойдет?» «Не надо ордер», — подала голос блондинка. «Маша, покажи домовую книгу. Адрес какой?» «Ворошилова, дом четырнадцать квартира 21». Мышь, проворчав что-то себе под нос, подтянулась ребенку к бесконечно унылым стеллажам и достала с верхней полки пухлую конторскую книгу. Бахнув ее на стол, она, вздыхая, долго листала пожелтевшие страницы и, наконец-то, нашла искомое. «Я глянула. В квартире номер 21 в доме 14 по улице Ворошилова были прописаны два человека. Никанорова Зинаида Валерьяновна, зачеркнута, и Скобелева Лидия Степановна. Бинго!» Возле фамилии тетушки стояла отметка в виде невнятной закорючки и треугольный штампик. Ну, за корючкой и штампиком понятно, отметка о смерти тетушки. А вот даты прописки Лидочки интересные. Тетушка прописала ее четыре с половиной года назад, и Лидочка до сих пор не выписана. Любопытненько. А в моем паспорте прописка в общаге, оформленная чуть больше месяца назад. Получается, что паспорт Лидочки как-то подменили, причем недавно прописку подделали, а в дымовой книге выписать или не успели, или не смогли, или фиг его знает. Причем Лидочка прописана на Ворошилова как Скобелева, а не Горшкова. «Посмотрели?» — недовольно напомнила о себе мышь. «У нас технический перерыв, вообще-то». «Сделайте мне выписку, пожалуйста», — попросила я. «За выписками по четвергам с десяти до двенадцати», — злорадно сообщила мышь. «Мне сейчас надо», — настойчиво потребовала я. «У нас инструкция», — еще более злорадно отчеканила мышь. «Очень надо», — проникновенно сказала я, и брусок импортно-диковинного на вид мыла скраба материализовался из моей сумки на столе. «Шоколадно-скрабовая, с овсяным абразивом», — заманчиво пропиарила презентик я. Импортный дефицит из Горной Шотландии, омолаживающий эффект. Всего после трех раз использования кожа становится, как у младенца. Гарантировано минус пять лет всего за неделю регулярного использования. У мыши сверкнули глаза, и она потянулась за загребущими ручонками через стол. «У нас инструкция!» — обиженно завистливым голосом возмутилась блондинка. «У нас инструкция!» — обиженно завистливым голосом возмутилась блондинка. Второй кусочек мыла моментально примирил ее с необходимостью поработать. И уже через пятнадцать минут я выходила под осуждающими взглядами граждан в коридоре, сжимая в руке заветную бумажку. Надо еще мыло наварить и срочно. Продавать не вышло, зато мышь настолько возрадовалась возможности моментально сбросить лишние годы, что лично сбегала в бухгалтерию и быстренько заверила все печатью. К сожалению, обе девушки работали здесь не так давно, поэтому выяснить обстоятельства Лидочкиной прописки не вышло. Почерк принадлежал некой Вере Ивановне, которая раньше работала в ЖЭКе, а потом вышла на пенсию, и сын военный забрал ее нянчить внуков куда-то аж в Забайкалье. В общем, концов мне уже не найти». Получается, согласно домовой книге, именно я являюсь владелицей квартиры Новорошилова, а вот по паспорту живу в общаге на улице 40 лет октября. Значит, нужно потерять паспорт, получить новый и восстановить правильную прописку. Выписка из домовой книги для подтверждения есть. Но возникает еще один вопрос. Когда это лучше сделать, после развода или до? И что творится в записях в паспортном столе? Крепко задумавшись, я нечаянно с кем-то столкнулась. «Лидка! Горшкова!» Подняв глаза, увидела небритое, опухшее, но очень радостное лицо. «Привет, Федя!» Почему-то я тоже обрадовалась, увидев бывшего соседа по коммуналке. «Куда это ты пропала?» — не унимался Петров. Как обычно, он был чуть поддатый. Пару дней всего прошла, а без тебя плохо. Горшок занудный сам теперь живет. а мамашка Ивонная совсем жизни не дает нам». Я хмыкнула. «Лыбишься?» — упрекнул Петров и тут же наябедничал. «Каждый вечер крысы старые приходят, горшку жрать приносит. И меня уже совсем задолбало, зудит и зудит. А я что?» «Ну, было дело, случайно, холодильник перепутал. А вчера ко мне гости приходили, так к бедному горшку, видите ли, спать мешали. Я до одиннадцати имею право принимать гостей?» имею. А Элеонора такой хай с Клавдией Брониславовной устроили, что ты хоть вешайся. Я сочувственно вздохнула. Подбодрённый Петров горячо затараторил. «Возвращайся, Лидка. Ты знаешь, горшок тебя примет обратно. Вот ей-богу примет. Мамашка-то его хоть и интеллигенция, а жрать готовит хреновастенько, а ты его жратвой-то разбаловала. Возвращайся, Лидка. И нам всем жить спокойнее будет». «Как ты, Рима Марковна?» Не удержалась я, прячу улыбку. — Да что говорить? — посмурнел Петров. — Пропала старуха. После Пасхи не вернулась. Участковый приходил опрос, делал комнату, опечатали пока. Неизвестно, что там. Грубякины уже к ее комнате примиряются. — Да ты что? — ахнула я. — Неужели умерла? — Вроде и не старая. — Да кто ж знает? — пожал плечами Петров, засунув руки в карманы. И ищут. Ты возвращайся, Литка, я серьезно говорю. мне письмо тебе, кстати, пришло. Я у себя дома храню, а то горшок увидит, заберет. Так что из тебя магар за хранение. Согласна, кивнула я. А откуда письмо? Да не знаю, штамп там какой-то вроде... Отмахнулся Петров. А давай пошли прямо сейчас, я отдам. А ты по дороге клопомор мне купишь или хоть пиво. «Сейчас не могу, Федя», — вздохнула я. «Работать надо. А вот завтра днем обязательно заскочу. Когда горшка дома не будет. И клопомор возьму». «Эх, мировая ты, баба Лидка», — восхитился Петров. «Ладно, приходи завтра». Я не успела ответить. Петров вдруг ловко пнул носком давно нечищенного ботинка булыжник. Булыжник угодил в переполненную урну. Урна с грохотом перевернулась. Мусор веером рассыпался по тротуару. «Зачем вы, девочки, красивых любите?» Отчаянно фальшиве запел Петров, с независимым видом, удаляясь по улице. «Перед тем, как вернуться на работу...» Сперва-таки решила заскочить в парикмахерскую. После работы нужно же было бежать в профилакторий на очередную лекцию. Переполненные клиентами душной парикмахерской густо пахло смесью тухлых яиц и одеколона «Саша». Через открытые на же двери женского зала виднелись ряды яйцеголовых фенов, накрытые застиранными сероватыми простынями, испещренными разноцветными разводами и пятнами. Под эти простыни периодически ныряли очередные жертвы красоты. Вздохнув, я повернула в длинный мрачный коридор, который освещался лишь с одной стороны. Сквозь два мутно-белых стеклянных плафона свет пробивался едва-едва. В женском зале очередь была громадной. Но привычные к этому женщины спокойно занимались своими делами. Болтали, сплетничали, читали книжки и журналы, вязали. Одна дама принесла затертый журнал «Бурда», и все наперебой увлеченно рассматривали картинки, ахое и охые в нужных местах. Периодически кто-нибудь из них проходил в зал вместо очередной свежеподстриженной и причесанной дамы, которая гордо несла пергидрольные кудри или башню завитушек в большой мир. Я заняла очередь, уселась подальше от всех и стала планировать свою дальнейшую стратегию в этом мире. Итак... Здесь я прожила уже чуть больше недели. Из плюсов у меня отдельный кабинет на работе, некомфортный, зато я там одна, более-менее знакомая по прошлой жизни работа и, главное, поддержка Ивана Аркадьевича. Из минусов – возненавидевшая Лидочку Щука, крошечный оклад, невыносимо скучные обязанности и отсутствие каких-либо внятных перспектив». А еще в Лидочкиной квартире живет посторонний человек, и кто-то из близких знакомых гадит из-под тижка. Мдас. Баланс вырисовывается с явным перекосом в минус. Дальше я задумалась о грядущем. Хочу спокойно жить в квартире на Ворошилова. обеспечить себе максимально комфортное существование, обновить гардероб, привести Лидочкину тушку в адекватный внешний вид, а еще очень хочется проснуться в нашем номере с видом на море в объятиях Жорки. Но это уже так, из области мифологии. Сердце на миг ёкнуло тихой щекочущей болью. Я тяжко вздохнула. Как ни странно, но очередь двигалась достаточно споро. Ушлые парикмахерши организовали целый людской конвейер. Пока одна клиентка в бигуди сидит под пышущим жаром феном, волосы второй накручивают на тонкие алюминиевые косточки и густо намазывают тухло пахнущей дрянью. Косточки клиентка держит в коробке на коленях и передает прихмахерши, предварительно обматав бумажкой. Моя очередь, наконец, подошла, и я попала в руки широкоплечие лет 50 женщины с густо накрашенным алым ртом. Глаза у нее, кажется, были разноцветные, но голубые тени с блестками не давали определить точно. Длиннорукая, одетая в несвежий халат с желтоватыми разводами от неотстиранных красок для волос, она жестом фокусника подтолкнула меня к креслу, и вокруг шеи моментально обвелось покрывало. «Ноги!» Суровый окрик уборщицы в темно синем халате заставил меня буквально подскочить на вертлявом кресле. Недовольно стуча и шваркая шваброй, она кое-как вымела из-под кресла целую гриву спутанных волос предыдущей клиентки. «Сервис, однако». «Что будем делать?» — равнодушно задала вопрос парикмахерша. Без спросу стянув с меня берет и Ероши пальцами-сосисками пергидрольные лидочки на кудряшке. «Химия, покраска, понятно. Стричься как будем». «Мне только стрижку», — заявила я. «Так отрасло же все, удивилась тетка и достала расческу. «Тут однозначно надо красить, а то плохо смотрится». «Не надо», — торопливо ответила я. «Подстригите меня, пожалуйста, на длину отросших волос». «И что за ерунда получится?» — удивилась она. «Никогда так не стриглись?» «Будешь как тифозная». Густо хохотнула ее коллега от соседнего кресла. Крашенная с начесом парикмахерша, садут ловатым лицом, которое как раз намазывало шевелюру какой-то тощей девицы с выпирающими ключицами. Давай я легкую химию сделаю, великодушно предложила моя парикмахерша, запустив гребень в многострадальную Лидочкину шевелюру. Будет красивый объем, а подстричь каскадом можно или даже сделать гарсон, хотя нет гарсон, но твою густоту не сядет. Не надо, уперлась я, состригите мне все до отросших волос. «Так ты же лысая будешь!» — громко возмутилась тетка. «Где это такое видано? А потом люди начнут говорить, что Люба криворукая. Народ, услышав шум, с любопытством подтянулся поближе к нам. «Еще раз повторяю», — терпеливо пыталась объяснить я. «Мне нужно?» «Да мало ли что кому нужно!» — Рявкнула Люба. «Я тебе русским языком сказала. Такое уродство стричь не буду. У нас, между прочим, репутация». «Вы не имеете права». Окончательно потеряла терпение я. «Или стригите, как я хочу, или несите жалобную книгу». «Ага, разбежалась». Злобно ощерилась та и сдернула покрывало. «Иди давай отсюда, жалобщица. Не задерживай очередь». Я растерянно оглянулась, но на лицах женщин не нашла ни понимания, ни поддержки. Одни откровенно злорадствовали, другие возмущались, причем мной. Поняв, что толку не будет, я встала из кресла и вышла в коридор, натянув берет обратно. Выйдя в вестибюль, который соединял правое мужское и левое женское крыло, я замешкалась, не зная, что делать дальше. Обычная короткая стрижка, которую носят многие женщины в мое время, здесь была воспринята как оскорбление великого искусства парикмахерства. Дичь какая-то. В общем, расстроилась я капитально. Придется теперь ждать, когда волосы отрастут на приемлемую длину, а до тех пор, видимо, буду париться в берете или носить косыночку, что ничем не лучше. И чего эта Грымза не захотела стричь, не пойму. Я вспомнила, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и в самом конце жена управдома стянула парик, и у нее оказалась ультракороткая стрижка. Вот такой мне сейчас и надо, расследочка так пережгла волосы. Вот жену управдома же так подстригли, а меня почему не хотят? Поудивлявшись таким зигзагом удачи, я решительно шагнула в мужское отделение. «Ну а что? А вдруг не выгнят?» «Не выгнали». Не знаю, то ли отпущенные мне неприятности на сегодня закончились, то ли звезды, наконец, сошлись как надо, но в мужском зале был только ученик парикмахера, долговязый паренек в веснушках и с оттопыренными розовыми ушами. «Привет», — улыбнулась я. «Слушай, там, в женском зале, большая очередь, а мне нужно постричься». «Я женские стрижки не умею!» — перепугался паренек, и его кадык на длинной тонкой шее задергался. «А мне нужно точно такое, как у тебя!» — успокоила я его. Такую ты же умеешь?» «Умею!» — неуверенно выдавил юный парикмахер и мучительно покраснел. «Ну вот и прекрасно!» — успокаивающе улыбнулась я. Уселась в кресло и стянула берет. Состриги все волосы до покрашенного, оставь сантиметра три-четыре. До покрашенного, хорошо?» «Хорошо», — растерянно пискнул паренек. Он достал инструменты и, дергая за волосы и поминутно извиняясь, все-таки достриг меня всего за каких-то полтора часа. Дважды он чуть не отрезал мне ухо, но приходилось терпеть. Наконец я глянула на результат в зеркало. На меня смотрела молодая женщина с коротким, темно-русым ежиком. «Не красавица, но что-то эдакое уже есть, какая-то изюминка, что ли, появилась. В принципе, сойдет». то есть лучше, чем было, но еще не так, как хотелось бы. «Одеколоном брызгать?» — дрожащим голосом спросил парень. «А какой одеколон?» — не удержалась я. «Есть шипор тройной и Саша», — гордо ответил парикмахер. «Пожалуй, откажусь», — хихикнула я и, глядя, как он пошел красными пятнами, похвалила. «Ты замечательно меня подстриг, именно так, как я и хотела. Молодец!» Просияв, паренек взял с меня сорок пять копеек. И вот я вся такая постриженная, обновленная, с выпиской из домовой книги, с довольным видом шагаю на работу по весеннему проспекту. Берет я пока натянула обратно, чтобы не палиться перед начальством, что в рабочее время шляюсь по салонам красоты.